Ледяной поход. Мы начинали поход в условиях необычайных. Кучка людей, затерянных в широкой Донской степи посреди бушующего моря, затопившего родную землю. Среди них два верховных главнокомандующих русской армии, главнокомандующий фронтом, начальники высоких штабов, корпусные командиры, старые полковники. С винтовкой, с вещевым мешком через плечо, вмещавшим скудные пожитки, шление в длинной колонне, утопая в глубоком снегу. Деникин. Так кто именно ушел 10 февраля из Ростова? Офицерский полк, командир генерал Марков. Три роты по 250 человек. Ударный Корниловский полк, командир подполковник Неженцев. Три батальона, всего около 1000 человек. Партизанский полк, 800 тысяч человек. Конные отряды полковника Глазанапа, полковника Гершельмана, Ясаула Бокова имени Бакланова. Всего 800 тысяч человек. Артиллерия, 10 легких пушек, снарядов 600-700. Плюс определенное количество штатских. На телеге группа штатских братья Суворина с какой-то дамой. Примечание. Сыновья знаменитого журналиста и издателя Суворина. Тоже журналисты и издатели, только на два порядка пожиже. Наиболее известен старший Михаил, издававший популярную либеральную газету «Новое время». Подвода текенцев с Федором Баткиным. Трясется на подводе сотрудник русского слова «Лембич». В маленькой коляске генерал Алексеев с сыном. Гуль. Вид у них был довольно потрепанный. Штатские пальто, офицерские шинели – Гимназические фуражки, валенки, сапоги, обмотки. Лихович. Биограф Деникина. Если уж точно сказать, то это был не ледяной, а грязевой поход. Он начался 9 февраля, с этого места даты пойдут по новому стилю. Довольно быстро снега на Кубани растаяли, и бойцам пришлось молотить по грязи. Но откуда ледяной? А вот откуда... В начале похода, еще зимой, бойцы генерала Маркова кинулись вплавь через незамерзшую реку на станицу, где сидели красные. Большевики такого дела не ожидали и драпанули. Оттуда и пошло название. Но согласитесь, название красивое. Недаром потом был и второй ледяной. Но вообще-то смеяться тут не над чем. Четыре тысячи бойцов под командой генерала Корнилова шли по Кубани и довольно легко разгоняли красных. А куда они шли? Изначально было два плана. Первый – в район Зимовников, глухой район Задонской степи, где предполагалось отдохнуть, привести себя в порядок и поглядеть, что будет дальше. Благо там уже скопилось около полутора тысяч белых партизан. Второй – идти на Екатеринодар, где, как считалось, большевиков не было, и поднимать оттуда Кубань. После долгих споров был выбран второй вариант – Собственно, блуждание по Кубани отряда генерала Корнилова на первый взгляд и сводится к тому, что они гоняли красные банды веником под зад. Тут все верно. Красные формирования действительно больше напоминали банды и гоняли их корниловцы неплохо. Но давайте разберемся, а откуда там были красные? Ведь солдаты не появляются из пустоты. Иногородние, как и казаки, пока еще воевали друг с другом методами партизанской войны. Построить в ряды и повести их никто пока не успел. Кстати, к добровольцам казаки первоначально относились не так, чтобы очень хорошо. В самом деле шляются тут какие-то чужаки. Главный источник пополнения Красной Гвардии – это Кавказская армия. Турция воевала на стороне Германии и Австро-Венгрии, так что в Закавказье шла война. После Октябрьского переворота вся эта армия ломанулась в Россию. Но поскольку на Кубани был бардак, поезда через нее шли с большим трудом. Солдаты зависли в районе Минеральных вод и Армавира. Ну и там началось. Солдатские комитеты, грабежи всего, что попадется под руку и прочие революционные радости. Вот из этой шпаны большевики и создавали отряды. Зашел в лавку. Продавец – пожилой, благообразный старичок. Разговорился. Да зачем же нас огнем встретили? Ведь ничего бы не было. Пропустили бы и все. Подишь ты, развел руками старичок Все ведь эти пришлые виноваты. Дербенский полк, да артиллеристы. Примечание. В Первую мировую войну Дербенский полк воевал на Кавказском фронте. Был сильно большевизирован. Сколько здесь митингов было. Старики говорят, пропустите, ребята, беду накликайте. А они все одно — Уничтожим буржуев, не пропустим. Их говорят мало, мы знаем. Корнилов говорят с киргизами до да буржуями. Гуль. Тут нужно добавить еще один факт. С Корниловым боролась отнюдь не Москва. Существовала такая Кубанская Черноморская республика со столицей в Новороссийске. Вот она с добровольцами воевала. То есть это был по сути локальный конфликт. Корниловцы, весьма удачно отбиваясь от большевиков и сделав большой круг по Донской области, Ставрополью и Кубанской области, 27 марта подошли к Екатеринодару, ныне Краснодар. Положение у них, несмотря на все успехи, было паршивое. Снарядов нет, патроны заканчиваются, с собой приходится тащить огромный обуз с ранеными. Но хуже всего то, что красные озверели. Теперь не тоже дрались всерьез. Это случилось не вдруг, но случилось. В те времена пленных не брали. Мы входим в село, словно вымершие. По улицам валяются трупы, жуткая тишина. И долго еще ее безмолвие нарушает сухой треск ружейных выстрелов. Ликвидирует большевиков. Много их. Деникин. Так что в иногородних станицах корниловцам сопротивляться стали очень жестко. Стреляли даже бабы, писал богоевский. Под Екатеринодаром у добровольцев все пошло как-то не так. Они не смогли окружить город. Красным подвозили из Новороссийска подкрепление и боеприпасы. А подкрепление это были кто? Матросы. Те самые, которые сражались насмерть. В итоге Корниловцы четыре дня занимались совершенно бессмысленным делом. Нет, они сражались героически. Несколько раз прорывались в город, но клюшники шли в контратаке и выбивали их обратно. Стало понятно, что город не взять. Но Корнилов со свойственным ему упрямством продолжал шторм. Оно это упрямство, возможно, ранее спасло его отряд. Когда нет выхода, надо идти вперед. Но тут оно было явно лишним. 31 марта генерал Корнилов был убит. Нельзя сказать, что совсем случайно. Красные артиллеристы еще в первый день вычислили дом, где находился штаб. Ферма, где остановился штаб армии, была расположена на высоком ответственном берегу Кубани. Она маскировалась рядом безлистых тополей, окаймлявших небольшое опытное поле, примыкающее к ферме с востока. С запада к ней подходила вплотную небольшая четырехугольная роща. Внутри двора — крохотный домик в четыре комнаты, каждая площадью не больше полторы сажени и рядом сарай. Вся эта резко выделявшаяся на горизонте группа была отчетливо видна с любого места городской окраины, и, стоя среди открытого поля в центре расположения отряда, не могла не привлечь к себе внимание противника. Деникин. И если красные артиллеристы попали туда только на четвертый день, Тут надо винить исключительно их косые руки. Как бы то ни было, после разрыва снаряда жизнь лавра Георгиевича Корнилова закончилась. На смену ему пришел генерал Деникин, который тут же приказал отходить. И вот парадокс. Генерал Корнилов, идол белого движения, фактически его губил. Ведь еще пара дней штурмов и от добровольческой армии ничего бы не осталось. Большевики просто бы их добили. Разумеется, это ничего бы не изменило. Гражданская война разгоралась бы в любом случае, хотя, возможно, и несколько в ином варианте. Но вышло, как вышло. Деникин увел корниловцев. Снова с постоянными боями они вернулись к Ростову. И вот что интересно. Добровольцы понесли огромные потери. Сколько, никто точно не знает. Но вернулось их тоже примерно 4000 человек. В ряды армии вступали добровольцы-казаки. Гражданская война пошла всерьез. Ледяной поход, по сути, проваленная операция. Но она стала мифом, символом, что для гражданской войны важнее, чем какой-то захваченный город. И вот тут мы подходим к очень важному вопросу. И если заметил читатель, я до этого времени старался не применять термина «белые». Но, наконец, пора.